буйно помешанный с заклеенным ртом. В коридоре Жек, ввиду его пристрастия к игре очень болезненно, относившейся к актам рукоприкладства, решает сделать Жанне внушение. «Давай не так круто, птичка. Разве можно так человека вдубасить? Ты ведь могла действительно ему жизнь вечную слепить». Не ответив, Жанна открывает следующую дверь, и не постучала даже, Жекс сокрушённо поматал головой, потом осторожно заглянул за неплотно прикрытую дверь и услыхал приглушённые стоны. Жанна? Распахнув дверь, он ворвался в комнату и натолкнулся на Жанну, замершую посреди комнаты. Спустя секунду он увидел ещё трёх человек: Бориса Андреевича, Андрея Сергеевича и Шурика. Последний лежал на кровати с заклеенным скотчем ртом. Руки и ноги его были привязаны к кровати, он и издавал стоны. Что здесь происходит? произнёс Жек грозным тоном. Да вот, Шурик, водитель шефа, в расстройство впал, ответил ему Андрей Сергеевич. Но сейчас ему уже лучше. Даже привязать пришлось, чтоб не сломал чего. За неимением смирительной рубашки. Душа ранимая, нежная оказалась у парня. Врача вызывали? А-а «Мы у врача, а его в психушку? Жалко. А так, может, и обойдется. Мы ему валерьянки дали». «Обойдется, будем надеяться», — повторил Андрей Сергеевич. Жек еще раз посмотрел на буйно помешанного, продолжавшего издавать стоны, а может, желавшего что-то сказать. Его темные глаза и в самом деле горели сумасшедшим огнем. «Я бы все же посоветовал врача пригласить», — осуждающий покачал головой Жек и, и покинул комнату, переполненную страданиями несчастного парня. В коридоре Жак едва успевает увернуться от стремительно идущей в направлении лестницы Инны, а затем ловко уклоняется от спешащего следом за ней парня лет двадцати с темными длинными волосами, убранными в хвост и с серьгой в ухе, которого выбежавший из комнаты с буйно помешанным Жанни удаётся ударить дверью. Чёрт, ругается парень и спешит дальше, на ходу потирая ушибленный локоть правой руки. Только что он и Инна сидели в её комнате, тесно прижавшись друг к другу, и Инна спрашивала: "Что теперь? Нас звали в столовую?" отвечал длинноволосый парень. "Я не об этом. Теперь жизнь без него. А как ты себе это представляешь?" снова спрашивала Инна. Ты не догадываешься? О чём я должна догадываться? начала раздражаться Инна. Ну как же? отвечал молодой человек. Инна порывисто отстранилась от него и сверкнула встревоженным взором своих прекрасных глаз. Я так и знала, что ты знала. Ничего. Инна поднялась с кровати. Инна. Ну что же? прозвучало растерянно. Просто я хочу умереть, выкрикнула Инна. И после этих слов она выбежала из комнаты, а молодой человек поспешил следом, чтобы быть ушибленным дверью. Видел, сказала Жанна. Видел? Страсти кипят, похоже. Страсти? Ну, конечно, страсти, если пытают, страшным шёпотом произнесла Жанна. А, ты об этом. Поясни, Жак остановился. Яwidetildeла, что его пытали. Ну, -ну по конкретнее, утёк и голки под ногти. Не знаю. Но у меня осталось чёткое представление, что его пытали. Жек окинул испуганную женщину критическим взглядом. Ну, а ты всего лишь воображение. Мне в голову тоже чёрт знает какие мысли полезли, когда всё это увидел. Воображение тут ни причём. Ты хочешь вернуться? С ума сошёл, чтобы меня убили? Если бы ты был настоящим ментом, и у тебя был настоящий револьвер, ты мне никак не можешь простить, что я не мент. Изгни. С родом не мечтал, потому что в нынешние времена это длинный разговор. Теперь для меня всё ясно, уверенно изрекла Жанна. Эти двое соучастники сначала убили Никифорыча, теперь взялись за водителя. Друг другу, видимо, алиби хотят обеспечить. Мм. Да если они сообщники, то и алиби ихня, алиби отнюдь, заключил Жек. Я тебе сразу сказала, что дело это распутаю, если если не убьют. Жанна задумалась, прикидывая вероятность свои шансы выжить и получить деньги. Потом на глаза её навернулись слёзы, демонстрируя результат произведённых подсчётов. Мм, ничего, не плачь. Просто надо быть осторожнее. Жак обнял Жанну, и женщина прижала голову к его груди и зашмыгла носом. Нам бы подкрепиться. Да. Надо намахнуть по стапарику, с готовностью отозвалась Жанна. Я омерзительно трезвая. Я имел в виду еду. Да, да, да, я бы выпила и закусила. Эй, молодые, пожалуйте кушать. Раздался женский голос. Молодые, отскочив друг от друга одновременно, обернулись. Маленькая женщина, полчаса тому назад проходившая с сыном мимо них в бассейн, дала им знак следовать за ней и направилась вниз по лестнице. "Назвала нас молодыми", проговорила Жанна задумчиво. Жак взглянул на неё и сказал: "Я часто думаю о нас с тобой, потому что любил меня, но очень недолго, пока я тебя после сочинских гастролей выхаживала». «А следующим летом, а? Я даже чуть на работу не устроился, помнишь?» Жек с Жанной спускались на первый уровень, когда Борис Андреевич, наклонившись над кроватью, принялся надевать на голову Шурика полиэтиленовый пакет. Шурик замотал головой и застонал, бросая полной мольбы взгляды на наблюдающего за происходящим Андрея Сергеевича. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, «Боюсь, не смогу определить», — проговорил Борис Андреевич. «Зажимай!» — прорычал Андрей Сергеевич. «Хорошо, но я хотел бы надеяться. Я по вашей команде». «Прекрати доступ воздуха! Просто как шар! Д -д -д Перекручивай!» Борис Андреевич, полуотвернувшись от продолжающего мотать головой и стынать Шурика, выполняет приказ Андрея Сергеевича. Может, достаточно, а а то <связывается> забормотал Борис Андреевич, пока дёргается живой. В крайнем случае искусственное дыхание сделаешь, рот в рот. <связывается> Борис Андреевич срывает пакет с головы Шорика и шарахается в сторону: "Нет! Даввисон, а что ты способен?" <связывается> усмехается Андрей Сергеевич. Борис Андреевича пускает глаза и переминается с ноги на ногу. "Я, как вы знаете, не прошёл эту школу." В девяностые. Ага, знаю, как хочет Андрей Сергеевич и обращается к мычащему Шурику. Страна капитализм строила, он отсиделся. Ну а как? Он ведь жену удачно замуж выдал. Вы не смеете, возражает Борис Андреевич. Заткнись. Гасит протест в зародыше Андрей Сергеевич и улыбается Шурику. Что ж, приятель. Займусь с тобой лично.